Стоит здраво подумать об этом, и нелепое чувство вины немедленно исчезнет. Рядом был Тюверлен, довольный, бодрый, умный. Он и отдаленно не догадывался, какой ненужный груз она тащит на себе, чтобы сбросить эту ношу, Иоганна еще сильнее хотела ребенка от Тюверлена. Он и отдаленно не догадывался об этом. Однажды он изложил ей свой взгляд на политику, поощряющую прирост населения. Давно уже вошло в привычку насмехаться над учением священника Томаса Роберта Мальтуса. Националистически настроенный немецкий экономист Франц Оппенгеймер объявил, что до отвращения нелогично считать, будто рост народа-населения ведет к уменьшению количества продуктов питания. Но он Жак Тюверлян убежден, что презрительное отношение к Мальтусу следует пересмотреть. Так как санитарные условия улучшились и смертность уменьшилась, немалая часть планеты уже и сейчас перенаселена. На двух третях территории Китая и во многих районах Индии не осталось ни единого клочка необработанной земли. Ширина дорог, пролегающих через рисовые поля, не превышает 90 сантиметров. Но и от этих узких троп крестьяне отгрызают по кусочкам, пока подрытые дороги окончательно не осыпаются. Даже в необъятной России, где, согласно советской морали, рождаемость ничем не ограничена, Даже там есть угрожающие признаки, что через два поколения людям не хватит земли. Несмотря на это, промышленные магнаты и политические деятели-империалисты стоят за прирост населения. Их цели требуют многих жизней, притом дешевых. И жизнь дешева. Если, например, кто-то финансирует перелет через океан, или добровольческий корпус, или что-нибудь в этом роде, у него нет отбоя от охотников, согласных рискнуть собой. Но худой конец хотя бы ради жалкой суммы денег или однодневной славы. Тюберлен видел воочию, как три года назад, во время уличных боев в Берлине, голодные женщины рисковали жизнью ради котлет стоимостью в 2-3 марки, под пулями бросались на туши убитых лошадей. Да и государство делает все от него зависящее, чтобы свести на нет ценность человеческой жизни». Его правосудие, не отвергающее смертной казни, но оставляющее безнаказанными политических убийц, его способы взращивать дурно понятый патриотизм и воинственность, все это сводит на нет идею ценности человеческой жизни. Но если государство весьма мало дорожит жизнью уже существующей, оно рьяно предохраняет от предохранительных средств жизнь, еще не родившуюся. Агана терпеть не могла эти теоретические разглагольствования Тюверленова. Однажды она даже прямо спросила, неужели ему совсем не хочется иметь детей. Он собрал в складки и без того изрезанное мелкими морщинками голое лицо, сощурился, обхватил ее за плечи сильными веснущатыми руками, повернул к себе, посмотрел в глаза, потом громко, весело, засмеявшись, отпустил и сухо произнес «нет». Я не испытываю ни малейшей потребности иметь детей. На следующий день, за утренним завтраком, Тюверлен уже серьезно попытался объяснить ей, почему он не хочет иметь детей. «Искусство, — сказал он, — возникло из потребности человека в самовыражении. Эта потребность, видимо, связана с инстинктом, заложенным в людях, дабы из рода в род передавались житейские знания и опыт, накопленные каждой особью. Потребность в самовыражении по существу ничем не отличается от инстинкта продолжения рода». Иоганна предпочла бы услышать рассуждения не столь общие, Более личного свойства. Прошло несколько дней, и Тюверлен весело сказал Иоганне, что в четверг виллу «Озерный уголок» собирается посетить мистер Дэниэль Поттер. Познакомила его с американцем актриса Клэрри Хольц. Теверлен обнаружил в калифорнийском «Мамонте» большой запас знаний, методично и глубоко продуманных. Он увлеченно рассказывал Иоганне об американце, заранее предвкушая беседу с ним. Иоганна ревнивая огорчалась из-за каждой минуты, проведенной Тюверленом с посторонними. Она надеялась улучшить время, когда ей удастся сказать единственно правильные слова и разбить последнюю прозрачную преграду, все еще стоящую между ними.